Глава пятая. Кормок окинул взглядом крошечную комнатушку. Из окна не видно даже пятачка зелени. Повсюду бетон, машины и снова бетон. Изредка попадаются жалкие чахлые деревца без единого листочка. Со всех сторон огороженные лентой. Да и комната больше смахивает на камеру. Вытянутая, узкая, унылая. Что же это за жизнь такая? Даже прогуляться негде. Вот на светофоре зажегся зеленый свет, и люди рванули через круговую развязку. одни широкими шагами, другие мелкими, семенящими. А нескончаемый поток машин, автобусов и такси все ехал по кругу, то останавливаясь, то опять стартуя с места. Голова кругом идет. Ни минуты покоя. Даже дух перевести некогда. Кормак открыл окно. В нос ударил резкий запах выхлопных газов, а уличный шум чуть его не оглушил. Молодой человек поспешно захлопнул окно, Налил из-под крана стакан воды и тут же вылил ее в раковину. Вода здесь какая-то теплая, жесткая, с привкусом мела. В общем, отвратительная. Может, общежитие просто трубы старые. Макферсон посмотрел на часы. Всего десять часов утра. На работу ему только завтра. В Лондоне 8 миллионов человек, а он не знаком ни с одним из них. Никогда Кормака не окружала столько людей сразу. И никогда он не чувствовал себя таким одиноким. И тут раздался громкий стук в дверь. Джон вручила лисе расписание на завтра и ключи от коттеджа. У меня пациент, сказала она. Сами разберетесь. Лиса не была в этом уверена, однако кивнула. Вы всегда такая молчаливая? Спросила доктор. «Но прямо как та, другая английская девушка. Здесь есть еще одна девушка из Англии. Ага, едут и едут, спасу нет. «Но вы же сами англичанка. Выговор у вас характерный». Джоан устремила на Лиссу взгляд, исполненный ужаса. «Я из Эдинбурга. Мы так разговариваем». Лиса не понимала, какое значение имеет выговор. Английский он или нет, не все ли равно, да и вообще, подобные высказывания отдают чем-то таким, как бы это лучше сказать, не политкорректным. Однако она выдавила в ответ вежливую улыбку и попыталась... сосредоточиться на инструкциях, которые давал ей врач. Да вот только все указания Джоан, что называется, в одно ухо вылетали, а через другое вылетали. Так ни с чем Лиса и покинула ее кабинет. Кормак не удивился бы, увидев на пороге маму вместе с подружками из секции зумбы. Наверное, гостинцы привезли. Девять коробок песочного печенья к чаю. Но за дверью его ждало нечто еще более неожиданное. Там стояла самая удивительная особа из всех, кого доводило встречать кормуку. Взять хотя бы то, что она едва помещалась в дверной проем. Рост не меньше шести футов, широкие массивные плечи, голову обвивает великолепная черная коса, длинная, толстая, блестящая. А уж макияж, розово-желтые тени плюс невероятное количество розового липкого блеска для губ. Образ довершали поразительно широкая синяя униформа медсестры и пара розовых кроссовок, сплошь утыканных стразами. «Привет!» — гаркнула незнакомка с сильным акцентом, характерным для уроженцев Южной Англии. «Ух ты! Лиса не предупреждал что приедет такой красавчик!» Кормак не считал себя застенчивым, но сейчас буквально не знал, куда девать глаза от смущения. «Я Ким Анг!» — Продолжила поразительное существо, входя в комнату. «Лиса тебе про меня не рассказывала? Вы же вроде как по электронной почте переписываетесь». Я и пока еще только одно письмо отправил. Промямлил Кормак. Впрочем, я бы такого парня тоже для себя приберегла. Как ни в чем не бывало, продолжила Ким Анг. Мы пытались найти что-нибудь про тебя в интернете. Кстати, твоя страница в Фейсбуке полный отстой. Э -э, я вообще-то не особо увлекаюсь социальными сетями. А почему тебя до сих пор нет в Инстаграме? Ким Анг по-хозяйски уселась на кровать. Та заскрипела, по ее веса. «Ну, друзей я и так каждый день вижу. А какой смысл выпендриваться перед посторонними людьми?» «Звучит так благоразумно, что даже противно», — протянула незваные гостья. «Лишаешь себя огромного удовольствия, выпендрежа!» Кормак покачал головой. «Ты хоть про всемирную паутину слыхал?» Не унималась девица. «В Шотландии ведь есть интернет?» «А то как же! Мы его вызываем с помощью специальных обрядов, «А ты, наверное, медсестра, да?» «Нет, просто люблю по приколу носить этот роскошный наряд», ответила Ким Анг с отвращением, окинув взглядом свою скучную форму. «Какая у тебя специализация?» «Кардиология». «Наверное, от тебя в кардиологическом отделении много пользы, то ведь такая...» Кормак хотел сказать сильная, поднимать и переносить больных в самый раз. Это, конечно, правда, но, заметив выражение лица девушки, он мигом прикусил язык. Доброе и сострадательная?» «Да». Промямлил Кормак, густо покраснев до корней рыжих волос. Всего лишь один взгляд, но от внимания Ким Анг он не ускользнул. Радар у нее работал четко. Сразу улавливала, союзник перед ней или нет. Выпады незнакомых людей она отбивать умела. Когда на твой счет прохаживаются каждый день, поневоле научишься. Но иногда просто хотелось нормального, дружеского общения. Ким Анг... собиралась пригласить новенького выпить с другими медсестрами и медбратьями, но теперь передумала. Кормак прежде ни разу не встречал таких девушек. А о том, с чем не имел дела каждый день, он задумывался редко, поэтому отвечал запинками и поспешил закончить разговор, сославшись на усталость только потому, что растерялся. Однако Ким Анк нашла поведению парня другое, намного худшее объяснение. Она с дежурной натянутой улыбкой развернулась, и направила свои, на удивление, маленькие изящные стопы к выходу. А Кормак остался наедине с ужасной мыслью, что пробыл здесь не больше пяти минут, но уже успел сесть в галошу.